Глава третья. Стрельба по тарелочкам. По официальным данным, на 100 жителей США приходится 120,5 стволов огнестрельного оружия. А сколько фактически? Это смотря как считать. В частности, огнестрельное оружие, изготовленное до 1939 года, по американским законам вообще не подлежит лицензированию. Таким образом, не только Маузеры и Кольты, но даже винтовка Ли Энфилд в эту статистику не попадает. А если еще учесть криминальные стволы, Разумеется, далеко не все американцы вообще имеют огнестрельное оружие. В частности, Джордж Уильямс IV вообще никогда не держал в руках огнестрельного оружия. И он такой был в Соединенных Штатах далеко не единственным. Соответственно, на владельцев огнестрельного оружия в среднем приходится существенно больше стволов. Подсчитано, опять же официально, что в среднем на одного американского владельца огнестрела приходится больше восьми стволов. И среди них попадаются, ну, очень интересные экземпляры. А автомат Калашникова или автоматическая винтовка М-16 имеются почти у каждого владельца домашнего арсенала. Когда этим людям сказали, что пришельцы похищают американских женщин, кто сказал? Десантист к американскому народу обратился, не упустил свой шанс. Воспользовался тем, что президент Феттерман сразу как услышал про десант пришельцев, заперся в бункере и стал накачиваться виски. И не просто обратился, а еще и продемонстрировал парочку наиболее жутких фрагментов, нарезанных из видео, снятых в Париже. О том, что его рейтинг взлетел после этого выше крыш нью-йоркских небоскребов, можно даже не упоминать. Какая там армия? Какая национальная гвардия? На поиске блюдец сломанулись десятки миллионов американцев. Многие из них погибли. Но из 36 тарелок, севших на американской территории, больше половины спешно вернулись на корабль-матку почти порожняком а восемь не вернулись вообще, растерзанные на земле военными вертолетами. Всем остальным, которым не довелось встретиться с прочесывающими территорию кобрами, апачами и вайперами, удалось вывести меньше тысячи молодых женщин. Круче дело обстояло только на Киевской Украине. На территории этой деноцифицированной, демилитаризованной страны вообще не осталось никакого тяжелого вооружения. А что касается легкого и стрелковки, нет, Максимов на чердаках там уже практически не осталось. Но джавелинов и NLAW, например, без счета, поставленных туда США и Великобритании, было прикопано столько, что просто уму непостижимо. В стрелковке же вообще имелось несчитанное количество. А тут еще Медведчук официально разрешил использовать все эти сугубо неофициальные арсеналы против пришельцев. Короче, на территории Киевской Украины приземлилось четыре тарелки, но ни одна из них оттуда так и не взлетела. И погибших при этом было в разы меньше, чем в Соединенных Штатах. Все-таки народ опытный, поголовно обстрелянный. В России на руках у населения было совсем немного стрелкового оружия. Разве что в Сибири, на Чукотке и в новообретенных регионах бывшей Украины его было ощутимо побольше, чем на остальной территории. Но Россия имела миллионную армию, большая часть которой совсем недавно получила практический опыт и много современной техники. Поэтому Россия, как обычно, пошла другим путем. Президент тоже обратился к населению, даже раньше десантиса. Но очень коротко и совсем в другом ключе. Суть ее выступления свелась к категорическому императиву – сидеть по домам и не отсвечивать. Армия, мол, совсем разберется сама, и не надо создавать ей помехи. Армии в самом деле не зевала Сначала на земле было раскурочено 34 тарелки, 30 из них вертолетчиками. Это в воздухе тарелки легко и непринужденно уворачивались от управляемых ракет, а на земле им с лихвой хватало даже бортового залпа неуправляемыми. Но тут возникли сложности, связанные с городской застройкой. От Москвы и Санкт-Петербурга тарелки отогнала авиация, а вот в других местах это получилось далеко не везде. Почти половина тарелок приземлилась в городских парках, на пустырях и окраинах. Их били ювелирно, стараясь по возможности не задеть постройки, что, к сожалению, получалось далеко не всегда, и без жертв среди населения не обошлось. Еще четыре тарелки народ забил как мамонтов дживелинами на Киевской Украине потом русские занялись блюдцами обычным путем было установлено что их керамическая оболочка не тянет даже на пятый класс пулестойкости и легко прошивается с полукилометра из обычной свд не говоря уже о калибрах 12,7 и 14,5 мм. к обнаружению блюдец были привлечены все имеющиеся в наличии разведывательные беспилотники и большое количество квадрокоптеров земли их поддерживали мобильные радиолокационные комплексы зоопарк передающие координаты ударным группам на бмд и БРДМ, которые с большой дистанции легко раскалывали летающую посуду тяжелыми пулями крупнокалиберных пулеметов. Разгром оказался тотальным. Две последние чудом уцелевшие тарелки ушли к кораблю «Матки» первой же ночью, не заполнив свои хранилища даже на треть. «Товарищ министр обороны!» — обратился Петров к генералу в паузе, возникшей между докладами об уничтоженных на Земле тарелках. «Надо бы вокруг всех сбитых инопланетных объектов выставить отцепление растащит ведь на сувениры. А нашим ученым нужно не только разобраться в том, как все там у них устроено, но и попробовать что-нибудь использовать. Дело, говоришь, полковник, но где я сейчас для этого людей возьму? А вам и не надо. Вы самому эту идею подкиньте, пусть Росгвардию озадачит Эх, полковник, не сойти мне с этого места. Быть тебе генералом. Но не сегодня. Президент идею горячо одобрил и сразу выдал соответствующее указание. Причем напряг не только Росгвардию МВД, но и Академию наук. Теперь оцепление выставлялось вокруг сбитых тарелок и блюдец не сразу, конечно, но очень быстро, а вслед за этим поблизости разбивался палаточный городок для ученых, в которых не было недостатка. На клич брошной Академии наук отозвались десятки тысяч научных сотрудников физических, энергетических и военных университетов, институтов и факультетов, а также специальных лабораторий конструкторских бюро, От маститых докторов наук до молодых аспирантов, а также всевозможных научных и инженерных сотрудников. Некоторым даже ехать никуда не пришлось, разве что на трамвай других доставляли вертолеты МЧС и военно-транспортными бортами. Численность Народно-Освободительной армии Китая составляла чуть больше двух миллионов человек. Моральным духом и боевым опытом она не блистала, но была очень даже неплохо вооружена и экипирована. Пожалуй, единственным ее слабым местом была противоракетная оборона. Несколько дивизионов российских С-400, собственные зенитно-ракетные комплексы с ракетами HQ-29, почти не уступающие американским патриотам, да противоракеты HQ-19, позволявшие ссаживать спутники с низких орбит. Вот, пожалуй, и все, что Китай мог противопоставить 16 тарелкам, свалившимся с небес над его территорией. Ну и 22 истребительные бригады, включающие в свой состав, до полутора тысяч истребителей. Более половины из них составляли не слишком устаревшие J-10 и J-11, кроме которых имелось до двух сотен более новых J-16, и только одна бригада была оснащена пятьюдесятью новейшими J-20, относимыми к пятому поколению. Хорошими машинами были эти J-20, но, к сожалению, полностью лишенными пушечного вооружения. А от ракет воздух-воздух воздух, тарелки уходили играючи. Еще у Китая имелось около 70 российских Су-30 МКК и 24 совсем новых Су-35. Именно они и умудрились с помощью своих 30 миллиметровых авиационных пушек ГШ-31 завалить одну из тарелок. А вот скорострельных зенитных автоматов у Китая, в отличие от европейских стран, был не просто много, а очень много. В строевых зенитно-артиллерийских подразделениях Народно-освободительной армии Китая имелось около 3000 самоходных и буксируемых зенитных установок. В основном это были автоматы калибра 25, 35 и 57 мм. Вот на их долю пришлось целых три тарелки, расстрельных в воздухе, когда они заходили на посадку, и две уже на земле. Еще две тарелки множество блюдец были расколошмачены на земле пехотными отделениями из станковых пулеметов QJG-02 калибра 14,5 мм, легко разбираемых на отдельные элементы весом не более 20 кг что позволяло переносить их на значительное расстояние по горной пересеченной местности. Кроме этого, три тарелки были уничтожены на земле ударными вертолетами CAIC WZ-10. Таким образом, покинуть территорию Китая и доставить на корабль матку свою добычу смогли только пять тарелок из шестнадцати. По тарелке, шедшей на посадку в Израиле, последовательно и с нулевым результатом отработали система многоуровневой противоракетной обороны Проща Давида, три противоракетных комплекса ХЕЦ и две батареи «Железный купол». Потом, сменяясь в воздухе, ее долго гоняли две эскадрильи в 15 и шесть эскадрильи в 16 так и не дав возможности приземлиться и вынудив, в конце концов, покинуть воздушное пространство Израиля. Будущее вытесненной в Сирию, Тарелка очень удачно нарвалась на позицию самоходного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-С-1», который изрешитил ее из двух своих 30 миллиметровых автоматических пушек. Победа над тарелкой была записана на счет сирийских арабских вооруженных сил, а сама она оперативно экспроприирована россией после разделения на фрагменты вывезена транспортной авиацией ВВС России. Англичане, ранее считавшие себя впереди планеты всей в стрельбе по тарелочкам, не смогли сбить ни одной из них, но перебили некоторое количество блюдец. В прессе мелькала фотография Эдварда Себастьяна Грига, четвертого барона Олтринчем, являющегося британским потомственным пэром и членом Палаты Лордов от партии консерваторов, попирающего одной ногой треснутые блюдца и облокотившегося на штуцер экспресс 600 А вот то, что все четыре тарелки вернулись с британских островов, загруженными под завязку молодыми женщинами, по-видимому, никого из британского истеблишмента особо не взволновало. У короля их много. Но главная трагедия развивалась в это время на Черном континенте. Туда спланировалось 40 тарелок, и все они вернулись обратно полностью загруженными. Вторым рейсом туда направилось уже 240 тарелок. Скорее всего, пришельцы решили больше не рисковать в других местах и направили в многострадальную Африку всю оставшуюся целую посуду. В этот раз им уже не так повезло. Три тарелки были уничтожены в юарной земле ударными вертолетами «Пустельга». Две в Мали с помощью РСЗО «Град» и еще одна в Конго тоже с помощью установок БМ-21. Кроме этого, разъяренными африканцами было перебито большое количество блюдец. Третий полет. Отправились 234 тарелки. Снова в Африку, но в этот раз исключив посещение стран, в которых уже получили по рукам. Ну или, может быть, щупальцам. В этот раз они нарвались по полной, потеряв сразу шесть тарелок в Анголе. Все на земле. Две были уничтожены ударными вертолетами, еще четыре с помощью РСЗО «Град» и РМ-70. Потом ангольцы устроили настоящую охоту на блюдце, вовсю используя зенитные самоходные установки зсу 572 и ЗСУ-23-4, а также несколько сотен БРДМ-2 и в расклашмате в хлам не менее двухсот. Больше тарелки в Африку не прилетали. Они вообще больше никуда не прилетали. Россия попробовала повторить трюк с нудолями, но пришельцы сожгли их еще в нескольких сотнях километров от корабля «Матки», затратив на это ненамного больше времени, чем в прошлый раз на уничтожение американского космоплана. Как будто походи от мух отмахнулись. Наступила пауза.